Глава четвертая. Первые исчезновения. Мы отнесли Тору назад к тому месту, где ждала нас Эдит, и подробно рассказали ей обо всем случившемся, начиная с того момента, как мы обнаружили плиту. Эдит сосредоточенно выслушала наш рассказ, когда мы закончили, Тора вздохнула и открыла глаза. Я бы хотела взглянуть на камень, сказала Эдит. А вы, Чарли, побудьте пока сторой. Мы в полном молчании прошли через внешний двор. И остановились перед плитой. Эдит коснулась ее рукой и точно так же, как в свое время это произошло со мной, быстро отдернула руку, но потом решительно протянула ее снова и некоторое время держала не отрывая от камня. Казалось, она прислушивается. Затем Эдит повернулась ко мне. "Скажи, Дэвид", сказала моя жена, и сердце у меня защемило от невыразимой тоски, прозвучавшей в ее голосе. "Дэвид, ты бы очень, очень огорчился, если бы мы ушли отсюда". о с т а в и в все как есть и не пытаясь понять, что это такое, а? Уолтер, еще никогда в жизни мне ничего не хотелось так сильно, как выяснить, что же скрывается за этим камнем. И тем не менее, я, постаравшись придать себе глубоко безразличный вид, небрежно ответил: «Нет, Эдит, ни капельки. Конечно, если ты хочешь, мы уйдем отсюда». Она все поняла по моим глазам. Эдит опять повернулась лицом к серому камню, и я увидел, как м е л к а я дрожь сотрясла ее тело. «Эдит», — воскликнул я. Стерзаясь угрозениями совести и острой жалостью к жене, Эдит, уйдем отсюда. Она снова взглянула на меня. На ук а р е в н и в а я особа, процитировала она известное изречение. А впрочем, добавила Эдит, возможно у меня просто разыгралась фантазия. В любом случае ты никуда не пойдешь, нет. Но знай, Дэвид, что я останусь здесь с тобой. И ничто уже не могло ее заставить изменить свое решение. Когда мы подходили к месту нашей стоянки, Эдит положила мне ладонь на руку. Дейв, сказала она, если этой ночью произойдет что-нибудь необъяснимое, что-нибудь, что покажется ну слишком опасным, ты обещаешь утром вернуться на наш остров сразу же, как это будет возможно, и там дожидаться возвращения туземцев. Я был готов на все, лишь бы остаться здесь и посмотреть, что ж е произойдет ночью, и не задумываясь пообещал. Мы приглядели местечко, расположенное в футах в пятистах от ступеней лестницы, недалеко от входных ворот во внешний двор. Закуток, на котором мы остановили свой выбор, служил надежным укрытием для сидящих внутри, и в то же самое время оттуда были прекрасно видны ступени и входные ворота перед террасой. Незадолго до наступления сумерек мы обосновались там и стали ждать, что же произойдет. Ближе всех к гигантским ступеням находился я, рядом со мной Эдит, затем Тора и, наконец, с т е н т о н Надвигалась ночь. Спустя какое-то время начал потихоньку светлеть восточный край неба, и мы знали, что это предвещает восход Луны. становилось все светлее и светлее, из-за моря показался крайшек светлого диска, и вот на небо выплыло во всей красе ночное светило. Я поглядел на Эдит и Тору. Моя жена внимательно к чему-то прислушивалась. Тора с того момента, как мы здесь устроились, так и сидела, не меняя позы, положив руки на колени и спрятав лицо в ладонях. А потом, когда все вокруг затопило серебряным светом, на нас напала жуткая сонливость. к а з а л о с ь она с о ч и т с я прямо из лунных лучей и непреодолимо склеивает в е к и заставляет закрывать глаза. Я почувствовал, как ослабла рука Эдит в моей ладони. Голова с т е н т о н а свесилась ему на грудь, он качался, словно пьяный. Я попытался приподняться, испытывая сильное желание упасть на землю и уснуть. д р е м о т а все сильнее и сильнее сжимала меня в своих т и с к а х и пока я пытался преодолеть ее, Тора приподняла голову, будто прислушиваясь, и повернулась к входным воротам. Какое-то бесконечное отчаяние и упоительный восторг были написаны на ее лице. Я снова попробовал встать, и волна глубокого сна нахлынула на меня. Уже проваливаясь в небытие, я словно через толщу воды услышал хрустальный перезвон. Величайшим усилием воли, приподняв веки, я открыл глаза в последний раз. Тора, омытая лунным светом, стояла на самой верхней ступеньке лестницы. Сон обхватил меня своими тесными объятиями, и я окончательно погрузился в забвение. Когда я очнулся, уже брезжил рассвет. Вспомнив о том, что случилось с ночью, я стал в панике шарить вокруг себя, пока не наткнулся на Эдит, и сердце мое подпрыгнуло от радости. Жена зашевелилась и села, протирая заспанные глаза. с т е н т о н лежал на боку позади нас, обхватив голову руками. Эдит со смехом смотрела на меня. О небо, все проспали, сказала она. Память постепенно возвращалась к ней. Что произошло? – прошептала она. Что заставило нас так крепко уснуть? Тут очнулся с т е н т о н Бог мой! – воскликнул он. У вас такой ошарашенный вид, словно вы познакомились с привидением. Эдит схватила меня за руки. Где Тора? – вскрикнула она. И прежде чем я смог что-либо ответить, побежал а к входным воротам с криком: Тора, Тора! Тору забрали. Вот все, что я мог сказать с т е н т о н у Вместе мы подошли к Эдит. Остановившись возле громадных каменных ступеней, она со страхом глядела через входные ворота на террасу. И здесь я рассказал им все, что увидел перед тем, как Сон окончательно свалил меня. Потом мы поднялись по ступеням, перешли двор и остановились около серого камня. Не было видно ни малейших следов того, ч т о плита открывалась. Она также плотно, как и вчера, примыкала к окружающим камням. Никаких следов? Не успел я так подумать, как Эдит опустилась на колени перед плитой и подняла что-то лежащее у ее подножия. Это был крошечный лоскуток пестрого шелка. Я узнал ткань косынки, которой Тора повязывала себе голову. Эдит молча разглядывала лоскут с такими ровными краями, словно его срезали острой бритвой. Несколько ниточек выпавших из ткани бежали к подножию плиты и исчезали под ним. Этот серый камень был дверью. Она открылась, и Тора прошла сквозь нее. Я думаю, что в ближайшие несколько минут мы вели себя так, словно вырвались из сумасшедшего дома. Мы орали и молотили по плите кулаками, били по ней палками и камнями. Наконец к нам вернулся здравый смысл. Гудвин. За последующие два часа мы п е р е п р о б о в а л и все имеющиеся в нашем распоряжении средства, стараясь проделать в плите отверстие. Мы пытались ее сверлить, сверла ломались о камень. Мы пробовали подорвать плиту, обложив ее зарядами динамита. Ни одной царапины не появилось на поверхности плиты. Только сверху градом сыпались камни. К полудню мы потеряли всякую надежду. Пока не наступила ночь, мы должны были на что-то решиться. Я считал, что нужно идти на Панапе за помощью, но Эдит настаивала, что не стоит понапрасну терять драгоценное время. Вряд ли мы сможем убедить наших людей вернуться сюда этой ночью. Скорее всего, мы тогда вообще их никогда не увидим. Что нам оставалось делать? Ясно, что мы могли выбрать только один из двух вариантов: либо возвращаться в свой лагерь, дожидаться возвращения туземцев и уже тогда уговаривать их пойти вместе с нами на Нантанах, либо... Вы же понимаете, Гудвин, что мы не могли поступить так молодушно. Это означало, что мы бросаем Тору по меньшей мере на два дня. Другой путь состоял в том, чтобы оставаться здесь и дожидаться наступления ночи. Как только камень начнет открываться, можно было бы попробовать проскочить внутрь и постараться вызволить Тору, пока камень снова не захлопнулся. Без колебаний наш выбор остановился на втором решении. Мы проведем эту ночь на Нантанахе. Но, разумеется, мы досконально обсудили феномен, одолевший нас сонливости. По нашей теории, все эти огоньки, звуки и и с ч е з н о в е н и я Торы были связаны с таинственными ритуальными обрядами туземцев, и вполне естественно было предположить, что именно они-то и наслали на нас дремоту, возможно, какими-нибудь воскурениями. Вы не хуже меня знаете, как и с к у ш е н е жители Океании в знании подобных вещей, а возможно, это была простая случайность, и сон навеяли на нас какие-нибудь газообразные вещества или запахи растений. Природные явления, которые совпали по времени с таинственным обрядом. На всякий случай мы приготовили примитивные, но достаточно эффективные респираторы. До наступления сумерек мы провели ревизию нашего арсенала. Эдит, если вы знаете, о д и н а к о в о л о в к о управляется и с ружьем, и с пистолетом, поэтому было решено оставить ее в засаде. с т е н т о н должен был занять позицию почти у самого верха лестницы, а я устроиться напротив него с той же стороны, что и моя жена. От места, которое я наметил для себя. Доедет было не больше двухсот футов. Я мог бы время от времени поглядывать в закуток, где она укрывалась, чтобы увериться в ее безопасности. с т е н т о н и я, каждый со своего места, могли контролировать поход через ворота, а позиция с т е н т о н а кроме того, давала ему возможность заглянуть во внешний двор. Слабое свечение возвестило восход луны. с т е н т о н и я быстро заняли свои места. Из-за горизонта величаво выплыл круглый диск. И в одну секунду море и лежащие вокруг нас развалины залило ярким светом. Как только взошла луна, со стороны внутренней террасы послышался странный тихий вздох. Стэнтон выпрямился и стал внимательно смотреть под а р к у вскинув ружье. Стэнтон, осторожно позвал я. Что вы видите? Он сделал знак рукой, призывая меня к молчанию. Я повернул голову, чтобы взглянуть на свою жену, и чуть не вскрикнул. Эдит лежала на боку. Ее лицо, выглядевшее несколько карикатурно из-за респиратора, закрывавшего ей нос и рот, было обращено наверх в сторону Луны. Она снова спала глубоким сном. Я опять повернулся, чтобы окликнуть Стэнтона, и случайно скользнув взглядом по вершине лестницы, о с т о л б е н е л от изумления. Лунный свет стал непрозрачным. Он казалось, как бы это выразиться, свернулся, как сворачивается молоко. Сквозь него бежали маленькие искрки о и прожилки ослепительно яркого огня. Какие-то странные вялость и апатия, не похожие на сонливость предыдущей ночи, навалились на меня. Скованный по рукам и ногам, я не мог даже помыслить о том, чтобы пошевелиться. Я пытался крикнуть Стентону, я не мог даже двинуть губами. Гудвин, я не мог даже перевести взгляд в другую точку. По счастью, Стентон оказался в поле зрения моего неподвижного взгляда, и я видел, как он прыгая по ступеням направляется к входным воротам. Мне показалось, что это странное, похожее на свернувшееся молоко свечение поджидает его. с т е н т о н вошел в сверкающий туман и скрылся у меня из глаз. Наступила такая тишина, что я слышал удары своего сердца. Прошло несколько секунд, и словно хлынули звонкие струки й дождя, заставляя сердце радостно и учащенно биться, и тут же сжимая его крохотными ледяными пальчиками. А потом из внутреннего дворика до меня д о н е с с я прорезав лавину тренькающих звуков, голос с т е н т о н а Дикий крик! Нет, вопль, наполненный чувством безмерного блаженства и невыносимого ужаса. И опять наступила тишина. Я с и л и л с я разорвать опутавшие меня узы и не мог, даже опустить веки. Глаза сухие и воспаленные, мучительно болели. А потом Гудвин. Я в первый раз в жизни увидел то, что не поддается никакому описанию. Мелодичный перезвон стал еще громче. С того места, где я сидел, была видна подворотня и базальтовые ворота над ней. Разбитые и покоробленные, они возвышались над стеной футов на сорок, с о в е р ш е н н е й ш и е развалины, абсолютно неприступные. Из п о д в о р о т н и во все стороны брызнули лучи яркого света. Он нарастал, становясь все интенсивнее. Он лился бушующим потоком. И из этого потока света вышел с т е н т о н Это был с т е н т о н Но, боже, что за вид! Сильная дрожь сотрясла тело Трок Мартина. Я ждал продолжения, не в силах пошевелиться.